Глава 9. Тебе есть куда идти? Вита. Я вздрагиваю от голоса свекрови, которая влетает в спальню и смотрит на меня круглыми глазами. Что ты делаешь? А я вещи оставшиеся собираю. Я не останусь в доме, в котором всё напоминает о муже и нашей совместной жизни. Я ночь не спала, так и просидела на кухне с пустой чашкой, на дне которой засохли чеинки. Не могу. Мне не нужен этот дом. Я тут мечтала, смеялась и готовила ужины. «Вита», — Татьяна Михайловна сглатывает, — «мне соседка ваша позвонила ночью, говорит, спать не могу, потому что...» «Вы общаетесь с нашей соседкой?» Кивает и глаза нами котводит. «Она через соседку за нами шпионит?» «Я и Артуру звонила». Татьяна Михайловна делает ко мне шаг. «Вита, не руби с плеча». «Что он вам сказал?» поджимает губы и садится на кровать, сцепив руки в замок. Что у него любовница, поднимает взгляд, и что она в интересном положении, кидаю футболку в чемодан. Свёкры ждали внуков. Каждая встреча, каждое застолье заканчивалось пожеланиями и надеждами, что скоро мы их обрадуем хорошей новостью. Честно сказать, я этих встреч боялась и очень пред ними нервничала. Я себя часами настраивала на улыбки и на ответы. Мы стараемся, и мы тоже ждём чуда. Вита. Да, складываю блузу. Такое случается. Это Артур так сказал. Он лишь выдал мне сухие факты. Татьяна Михайловна вздыхает, будто ты его не знаешь. Нет, не знаю. Я совершенно его не знаю. И что теперь? Развод. Как так? Татьяна Михайловна хлопает ресницами. Вита, я понимаю, тебе сейчас сложно и больно, но это не выход. Женщина должна быть мудрой, горько усмехаюсь я. Так? Я бы сказала хитрой. Я никогда не была хитрой, укладываю блузу поверх остальных вещей. И что вы мне предлагаете? Согласиться отобрать у молодой дурёхи её ребёнка и присвоить себе? Что? Татьяна Михайловна в изумлении округляет глаза, такие же серые, как у Артура. Я присаживаюсь рядом и блекла смотрю на распахнутый шкаф. Как же мне страшно. Кто она? тихо спрашивает Татьяна Михайловна, секретарша. Очень милое на личике, но поглаживаю колени, наглаватая. Возможно, это влюблённость и отчаяние в ней говорит. Какой у неё срок? Небольшой. Живота ещё нет. Может, обманывает? Даже если так, обращаю взгляд на бледную свекровь, это что-то меняет? Я их застукала на кухне. Все можно преодолеть, Вита. Семейная жизнь полна сложностей и неурядец. Татьяна Михайловна слабо улыбается. И многое зависит от женщины. Ты ведь умная девочка. Моча ему в голову ударила. Ему 37, а это почти 40. А 40 лет, Вита, для мужика это рубеж. Понять и простить? Выждать. Чего выждать? Шепотом спрашиваю я. Когда страсти улягутся, Вита. Берёт меня за руку и вглядывается в глаза, когда отпустит. Это хорошо, что вы пришли. Да, милая, она кивает с ласковой улыбкой. Я хорошо тебя понимаю. Я вам ключи от дома оставлю. Встаю и закрываю чемодан. Молния на уголке не поддаётся, а я сглатываю ком слёз. Раздражённо дергаю язычок молнии. Я просто не могу. И куда ты к родителям? Нет. Ставлю чемодан на колёсики. И куда, повторяет Татьяна Михайловна, Вита, касается моей руки. Посмотри на меня. Тебе есть куда идти?